Глава 11. Тосту устроил Шагрон на трассе, описанию поддавалось слабо. Он нёсся ракетой, болидом с сумасшедшим сгустком скорости. Встречные автомобили сливались в размытую полосу, состоящую из не успевающих отобразиться на сетчатке силуэтов и ритмичных джу- джу, -джу по левому борту. Попутные машины, зверь Bugatti обходил так легко, будто те стояли. крайнюю левую полосу никто не занимал, несомненно. Шагрон разгонял всех без всяких церемоний, да и начальству могло постараться на этот счёт. Когда пристойная трасса кончилась и пошёл довольно отвратный асфальт, Шагрон воспользовался незнакомым амулетом. Машина сразу перестала трясти, казалось, она обрела крылья или на худой конец воздушную подушку и помчалась с прежней скоростью. Всё так же мелькали встречные авто, всё так же испуганно жались к обочине попутные. В общем, доехали очень быстро. Швед даже не успел толком настроиться на рабочий лад, а мимо уже мелькнули гостинцы Пулковская и приметный памятник, широко известный в народе как Стамеска. "Есть!" Yes. выдохнул Швед, не снижая впрочем скорости. "Есть рекорд! От Ричного до Стамески вышло из 4 часов." Асхар Безучастно глядел в лобовое стекло «Я вас высажу вон там, на перекрёсточке», весело сказал Шагрон «Дальше вы уж сами, шеф так велел» Ему не ответили Едва Асхар и Швет вышли из машины Мрачная аура Питера ударила по ним свинцом, навалилась на плечи Просочилась в каждую клеточку тела, безжалостно придавливая к щербатому асфальту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 Спроидеявшимся боевым азартом спросил Швед: "Как добираться будем?" "Пока без магии", пробурчал Асхар. "Не зачем светиться заранее". И он призывно вскинул руку. Машина притормозила рядом с ними одновременно со сменной даты. После езды с шагроном казалось, что ухоженная десятка еле-еле ползёт.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 Не место в этом мёртвом городе. Пойдём, я отвезу тебя в Москву или Одессу. Нет. Тамара Ярославна замотал головой, отчего её грива взсколыхнулась, будто диковина в чёрном пламени. Моё место тут. Приехал мой отец. Отец Асхар знал, что бьёт по больному, но именно это сейчас и было нужно встряхнуть её, разбудить от наркотического дурмана чёрной пальмиры. Или тот, кто надругался над твоей матерью. Тамаров вздрогнула, на секунду даже показалось, что она стала прежней. Но тут дверь приоткрылась шире, из-за её спиной вырос высокий человек в длинном халате. От него пронзительно веяло силой.